Глава восьмая. Агата. «Где зверь?» «ЧП?» — в один голос воскликнули мужчины и умолкли, глядя мне за спину. «Мау! раздалось за мной жалобно. Медленно обернулась и обомлела. Драный кошак уселся недалеко от нас. Принял несчастное горестное выражение своей мордочки, усы стоп порщил, пушистым хвостом обвил лапки, чуть подергивал ушками и мимимишными глазками уставился на нашу троицу. Оскар по нему рыдает горючими слезами. От бешеного и злого зверя не осталось и следа. «Этот, что ли, жуткий зверь?» — рассмеялись мужчины. «Это питомец Шарлотта Стоун. Тенегейская кошка. Гавана ее зовут, она разумная, между прочим». Наблюдая за моим каменеющим выражением лица, другой локтем толкнул напарника, и он умолк. Я нахмурила брови, вновь посмотрела, оказывается, на кошку, а не на кота, и перевела взгляд на мужчин. «Тенегейская кошка?» — переспросила их, впервые слыша об этой породе. «И как это она разумная?» «Она — обыкновенное животное семейства кошачьих, и...» Эта представительница кошачьих довольно недвусмысленно зашипела, явно намекая, что не потерпит обзывательств по типу животного. «Слушайте, вы ведь новенькая, да?» — заволновались мужчины. Как раз Шарлотта Шарлоттой прибыла на станцию, успела познакомиться со своим шефом Севером Демидовичем Загорским, а потом обнаружила вот это, эту кошку в своей каюте. О, -о, -о, «О, ассистентка Загорского!» Переглянулись мужчины и усмехнулись. «Сочувствуем». «Угу, я уже поняла, что здесь буду часто слышать слово «сочувствую».» Произнесла с кривой усмешкой. «Кстати, вы на общее собрание идете? Можно с вами?» «Да, конечно, вы извините, но мы не вправе рассказывать о жизни и работе на МКС, но у прибывшем. Вот подпишите все доки, что даст вам адмирал, тогда и поговорим». С виноватым видом проговорил мужчина. «Пожалуй, плечами, правило есть правила Я потерплю, подожду, а потом буду со всех высасывать информацию. Уж слишком любопытные дела творятся на МКС». «Не вопрос», — ответила им и взглянула на их комбинезоны. Не увидела имен. «Или на МКС никто не носит бейджи?» «Кстати, мое имя Руслан Русланович Зеленый. Можно просто Руслан или Рус. Или Зеленый. И давай на «ты».» Представился русоволосый молодой мужчина и сверкнул улыбкой. Даже подмигнул. ботаник я». Он протянул мне руку, и я ее пожала. Рукопожатие вышло крепким, горячим. У Руслана хорошая рука, надежная. «Ох, класс!» — улыбнулась ему. Фамилия соответствует твоему роду деятельности. Очень приятно, а я Громова Агата Дмитриевна. Можно обращаться по имени Агата и тоже на «ты». Я хирург обширного профиля. но ну, сейчас ассистент Загорского. Здорово, что хирург. И жаль, что ты теперь на побегушках у мерзкого типа Загорского, сказал второй мой новый знакомый. Его волосы были того редкого платинового оттенка, который любят блондинки. Они казались легкими и мягкими, как пух светлые почти белые ресницы, брови, ясные голубые глаза и розовощокое лицо, но не альбинос. Норвежец? Исландец? Я Арнольд. Можно просто Арни. Я планетолог. Прости, но фамилию не назову, все равно её никто не может с первого раза повторить. Про запомнить вообще молчу. Мы с ним тоже обменялись рукопожатием. И у Арни была крепкая рука. И мою руку он задержал своей чуть дольше положенного — Не стала на этот момент обращать внимание. «Эй, я теперь обязана услышать твою фамилию. Вдруг я редкий человек, который повторит и запомнит с первого раза». Руслан похлопал Арни по плечу, издал короткий смешок и сказал. «Давай, дружище, удиви нашего нового хирурга». Арнольд пожевал нижнюю губу, кивнул и произнес медленно, чуть ли не по слогам. «Арнольд?» Снайша шах, аедль, Я даже про кота забыла. Про Загорского тоже. «Вот это да!» выдала с откровенным удивлением. «Прости, Арни, но твоя фамилия просто машина для убийства языка». Мужчины рассмеялись. «Ты молодец, Агата, что не стала повторять. Не могу слышать, когда коверкуют мое имя», сказал Арни и тоже подмигнул мне. «Кстати, у нас нет фамилии имя, отчество и название, месторождение. «Исландец», — сказал с улыбкой, значит, угадала. «Верно». «Так, мы опаздываем», — спохватился Руслан. И как раз в этот момент по громкоговорителям раздался голос адмирала. Он оповещал всех о сборе в общем холле через 10 минут. «Хм, дал чуть больше времени», — хмыкнул Арни. «Идем, Агата». Кошка увязалась за нами. Ничего, что эта дама с нами, кивнул на кошку. Ня, улыбнулся Руслан. Она полноценный член команды МКС ужасно умная и хитрая. Да, зверюга. И кошка по имени Гавана дернула усами, ушами, и не поверите, наударила мужчину взглядом, будто он дурак, а она самая умная. Обалдеть. Знаете, зреет у меня мысль, что ученый с МКС. Или вывели новую породу, и не только кошек, или открыли планету с разумной жизнью. Да я теперь вообще клещом вопьюсь в север. Если надо, еще раз перед ним на коленях постою. Общий холл был выполнен в обычной цветовой палитре, как все коридоры и другие общественные помещения станции. Белые, с остальными элементами. Небольшой подиум, экран и кресла расставлены полукругом, чтобы всем было видно и слышно того, кто выступит на этом возвышении. У панорамного окна чуть в отдалении от подиума стоял большой круглый стол. За ним сидело несколько человек и листали планшет с новостями. Когда пришли я, Руслан, Арни и Кошка Гаванна, все уже были в сборе. Так сказали мне мужчины. Хотя нет, не все. Отсутствовал Северзагорский и сам адмирал. «Гаванна!» — раздался полной радости вопль шарлоты «Я тебя по всей МКС ищу. Маленькая ты засранка!» Кошка всего на миг прижала уши к голове, нервно дернула хвостом, а потом громко замяукала и бросилась на руки к шар. Начала к ней ластиться, будто Шарлотта для нее малая, да неразумное дитя. Потерялась и вот, наконец, нашлась. «Ну вот, а ты рычал на всех, где моя кошка, где моя кошка? Что вы с ней сделали?» Передразнили ее коллеги. Все присутствующие явно были довольны работой на МКС. Ни одного хмурого взгляда, недовольного или уставшего выражения лица. Все глядели на меня с любопытством, но по-доброму. И почему тогда Загорски такая заноза в одном месте? Шар показала всем язык, потом увидела меня и с улыбкой произнесла. — Ты уже познакомилась с моей чудесной подругой напарницей Гаваной? — Ага, удостоилась чести, — хмыкнула я. Руслан приобнял Шарлотту, чмокнул ее в щеку и бессовестно сдал меня. — Наша новая сотрудница от твоей Гаваны бежала, выпучив глаза и сирена орал на всю станцию. «ЧП, СОС, меня убивает страшный мутант!» Чуть на меня не запрыгнул со страху. Шар удивленно на меня уставилась. Я фыркнула и сказала. «Ничего подобного. Руслан преувеличивает. Я всего лишь не поняла намерения твоей кошки. Она шипела на меня, опускала когти и явно была недовольна моим присутствием в моей же каюте. Тем более, что раньше я не видел таких необычных кошек». Все чуть напряглись и переглянулись. Таинственность так и витала в воздухе МКС. а Так это она в твою каюту забралась!» — протянула шар. «Видать, ее все тут достали, а меня рядом нет, и она нашла укромное местечко, чтобы вздремнуть. Ты ее потревожила, она с просой не была сердита всего-то. Не волнуйся, Агата, она бы тебя не обидела. Гавана никого не обижает, если не обижать ее саму. Правда, моя красавица!» «Мау-ау!» длинно выдала кошка, сидя на руках своей хозяйки. «Ну да, ну да», — рассмеялся Арни. Она технику одному чуть полруки не оттяпала. «Бедолага, почти месяц!» — заикался. «Он наступил ей на хвост!» — прошипела Шарлотта. «Да, да, да. А другому одному ученому в ботинке дела сделала. Вот прелесть твоя, Гаванна!» — загоготал Руслан. «Он обозвал ее монстром?» — заслужил. Защищала она свою любимицу. «Всех приветствую!» «Все в сборе?» — услышали мы командный голос. Обернулась и увидела адмирала. А еще увидела, что вся женская половина МКС порозовела. Девушки кокетливо начали глазками стрелять если слюни на адмирал пускать. «Ого, да он тут звезда!» Даниил Меджидович Браун обвел всех присутствующих строгим, но не агрессивным, как у Загорского, взглядом, не удостоил внимания ни одну из присутствующих женщин, но на мне взгляд задержал, улыбнулся и произнес. «На МКС прибыл новый сотрудник, сотрудница, великолепный хирург Громова Агата Дмитриевна, ассистент Загорского. Но вы уже слышали эту новость». На последних словах все присутствующие издали вздох сочувствия. Кто-то даже шепнул за спиной, что готов стать жилеткой и даже грушей для битья, когда Загорский будет особо свирепствовать. Да, конечно. Разбежалась ко всем плакаться ругаться на начальство. И я все еще помню про ставки. Кстати, нужно попросить доступ в секретный чат и поставить на себя. Нужно не забыть потрясти Шарлотту на этот счет. Агата Дмитриевна, мы всей командой МКС Радой вам здесь и всячески будем поддерживать. Вы сможете обратиться либо к нашему ИИ, либо к кому угодно из нас с любым вопросом. Вам все подскажут и объяснят. Благодарю. Кортко кивнула, рада теплому приему. «Уверен, вы быстро здесь освоитесь», — добавил адмирал. «Это точно», — хмыкнул кто-то за спиной. «Загорский постарается». Сам Север Демидович так и не соизволил явиться на общее собрание. Такое поведение мужчины характеризует его не с лучшей стороны. Хотя я уже успела убедиться, что слухи не врут. Загорский действительно тиран и деспот. Но посмотрим, каков он на самом деле гений» а то, может, я зря надеюсь на его помощь. «Прежде чем мы продолжим сотрудничество с вами, нам нужно удостовериться вашей благонадежности», вдруг заявил адмирал серьезным тоном. Мои брови удивленно поднялись. Все присутствующие замерли, даже будто дышать перестали. Помощник за его плечом подошел к адмиралу и протянул папку. Браун взял серую папку, погладил ее и продолжил. «Здесь документы, а не разглашение. Требуется ваша подпись, Агата Дмитриевна. После этого мы введем вас в курс всех дел». «Я уже подписала все документы, а не разглашение», произнесла совершенно невозмутимым тоном. Адмирал кивнул. «Все так, это были стандартные документы, Агата Дмитриевна. Этот же пакет документов составлен Союзом Земли». Он похлопал ладонью по папке и многозначительно посмотрел мне в глаза, позволяя прочувствовать важность момента и взвесить все «за» и «против». То есть мне сейчас по факту предлагалось либо согласиться и подписать новый пакет документов, либо доставить радость Северозагорскому и спуститься с небес на землю. В прямом смысле этого слова. Что ж, я готова стать полноценным сотрудником на МКС. Сказала уверенно и протянула руку, чтобы взять документы и подписать их. Команда станции сдала слаженный вдох. Правда, кто-то с облегчением, а кто-то разочарованно. Видать, у кого-то ставки уже прогорели. Мы подошли к круглому столу у панорамного окна. Адмирал, как истинный джентльмен, отодвинул для меня стул. Сам сел по правую руку от меня. Вокруг меня столпился народ, и вновь все затаили дыхание. «Да что ж тут такое творится?» Открыла папку. Адмирал услужливо положил рядом с папкой свою ручку, Да еще перевую Вот так раритет. оторвала взгляд от документов, не успела их даже начать читать. Взяла ручку и покачала головой. «Вот это да!» произнесла с восторгом. «Подарок руководителя Союза Земли!» С гордостью сказал адмирал и не удержался, чтобы не похвалиться. Корпус выполнен из стерлингового серебра с родиевым покрытием, украшенный яркими готическими символами лилии, И розетки, как напоминание о готическом искусстве. «Красивая работа», — улыбнулась мужчина. «Да, считается предметом искусства», — согласился адмирал. Кто-то из команды уже начал скрипеть зубами и демонстративно вздыхать. Ручка холодила пальцы и была приятно тяжелой. «Что ж, поставить подпись предметом искусства — честь для меня». Вернула все внимание к документам. Договор с «Союзом Земли» и мной был кратким, но емким. Если не пересказывать дословно канцелярским языком, то говорилось вот о чем. Когда мой контракт с «Союзом Земли» и с МКС, соответственно, закончится и не будет пролонгирован, то все мои воспоминания о секретной части службы на станции будут стерты. Обалдеть! Если я решу покинуть МКС досрочно, то есть по факту завершу службу досрочно, то некоторые мои воспоминания тоже будут удалены из памяти. «Некоторые, как вы поняли, это снова те самые секретные. Если меня уволят за что угодно, то то же самое ждет моя память. У меня останутся все воспоминания о работе на МКС, лишь будут стерты только те, что касаются засекречной миссии. Но если я проработаю на МКС минимум 10 лет, то меня минует подобная участь». Подняла на адмирала обескураженный взгляд и произнесла. «Вы сейчас серьезно?» «Да». Был кратким и содержательным его ответ. Обвела взглядом всех остальных и поняла, что каждый из присутствующих подписал такой документ. «А если я не подпишу?» решила прояснить ситуацию. «Вы лишитесь некоторых воспоминаний и будете работать в стандартной зоне МКС. В таком случае к Загорскому вас не допустят», пояснил адмирал Браун. «А смысл мне тогда работать на МКС, если к Загорскому не допустят?» «И какими же методами вы стираете память?» — спросил адмирала. «Секретная разработка. Совершенно безопасный препарат Агата. Вы принимаете его, а затем с вами работает гипнолог. Один час работы — и все. Вы не помните все секреты МКС». «А если будет утечка?» — нахмурилась я. «Кто-то родным послал информацию, фото, видео». «Исключено», — усмехнулся адмирал. «Наша ИИ перехватывает все исходящие сообщения, фильтрует их, если кто-то решится на предательство, тот же будет схвачен, очищен от воспоминаний и возвращен на землю. С позором!» «Допустим, отправился кто-то домой и там все рассказал», — проговорила я. Вся команда станции сдала короткие смешки. «Невозможно», — заверил мне адмирал. «Во-первых, никто не желает потерять свое место». Во-вторых, перед спуском на землю все принимают другой препарат совместно с работой гипнолога. И не может никому рассказать о своей работе. Стоит блок. Этот блок снимается в течение суток. Сегодня как раз все вернувшиеся пойдут на снятие. Все предусмотрели. Что ж, крутанула ручку между пальцев, затем уверенно сжала ее и поставила свою подпись. «Дело сделано». Раздались аплодисменты.